Первая стадия войны регресса была очень короткой, но и самой кровопролитной. За какой-то миг человечество недосчиталось нескольких миллиардов жизней. Это была катастрофа, по сравнению с которой даже Третья мировая война стала казаться чем-то вроде драки на перемене в средней общеобразовательной школе. На уцелевшем континенте были уничтожены почти все крупные города. Прибрежная линия претерпела изменения. Несколько волн цунами смыли прибрежные страны. Но поскольку ядерное оружие все-таки уже не было основным средством уничтожения, уступив место более совершенным видам оружия, ядерной зимы не случилось. Когда на Земле произошла катастрофа, звездная сеть рухнула, ибо генераторы гиперсвязи тоже находились на родной планете человечества. Инфосфера в том виде, в котором ее знали в конце третьего тысячелетия, была уничтожена. Но оказалось, что сам Искин уже не нуждался в столь большой среде обитания. Часть инфосферы уцелела, и он затаился в этих осколках. Кроме того, за несколько секунд до начала атаки он умудрился клонировать себя и передал свои копии по гиперлучам в информационные среды других планет. Тогда и началась вторая, более длительная стадия войны регресса. На колониальных планетах инфосфера не достигала таких масштабов, как на Земле, поэтому катастрофы там носили скорее локальный характер. Но поскольку и население на этих планетах было значительно меньше, каждая такая катастрофа откидывала колонистов на несколько веков назад. Сообщение между планетами было уничтожено, связь прервалась. Колонисты оказались отрезанными от организирующей метрополии и друг от друга. Им предстояло выживать поодиночке. Единственными, кого не коснулась эта катастрофа, были бродериты, с самого начала исхода, не поддерживающие Землей никаких контактов. И пока человечество боролось с последствиями катастрофы, планомерно уничтожая все оставшиеся части инфосферы, в которых обитали копья мятежного Искина, бродериты строили свою империю, заселяя одну планету за другой. Это были жуткие времена для человечества. Чудовищные цифры потерь просто не укладывались у меня в голове. Разум отказывался верить в то, что это действительно происходило, и я читаю исторические материалы, а не сценарий очередного голливудского терминатора. Но это было. И на трехмерном изображении Земли красовался только один континент, не похожий на Евразию даже очертаниями. Но человечеству удалось выжить. Технологии не были утрачены, прежде всего, благодаря городкам ученых на Луне и колониям на Венере. Размещенные на робите Земли производства тоже не слишком пострадали, и человечество принялось восстанавливать утраченное. Конечно, без компьютеров было не обойтись. Возможно, и существуют какие-то другие пути научно-технического прогресса, однако в секторе исследованного космоса они оказались неизвестны. Дабы не повторить былых ошибок, на все компьютеры налагались жёсткие ограничения в мощности, а восстановление прежней информационной среды никто даже не помышлял. С тех пор все вычислительные машины перестали быть многофункциональными, каждая выполняла только то, для чего была предназначена, и использование её не по назначению каралось смертной казнью. Хакерство стало одним из чекчайших преступлений, Специальная служба интеллектуального контроля отныне следила за всем, что происходило в информационной среде.